Выпить чаю», — предложил Атасов, с тревогой наблюдавший за Андреем. «Еще горячий. Дед туда какой-то травы бросил. Говорит, антибиотики типа отдыхают. Я ему верю. Дед, похуже, прошел и Крым, и Рим, и здорово поднаторел в искусстве врачевания, вследствие множества ранений и полного отсутствия медицины. Может, оно и к лучшему, что мы с тобой в больницу не поехали». «Я начал так думать после того, как увидел его в деле. Он, знаешь, такую типучую деятельность тут развернул, чтобы тебе на ноги поставить. Кто? Как кто? Дед Арест!» — на лице Аттасова Андрей прочитал такое искреннее удивление, что невольно улыбнулся. — Оказывается, — продолжал Атасов, — пока он партизанил и против немцев, и против наших, выучился на фельдшера, волей-неволей. Представляешь, знаешь, я начинаю менять свое отношение к бандеровцам, а ведь мой дед был еще похлеще твоего. Если ты помнишь, он служил в МГБ, а после войны наводил порядок в Западной Украине. То есть то, что невероятно подразумевали под этим понятием. В то время, времена, между прочим, были военными, законы соответствующими. Тем не менее, я начинаю думать бандура, что среди этих парней попадались славные ребята и арест а один из них. Подозреваю, что приобретенные во время партизанской войны навыки спасли ему уж из Сибири, когда он мотал свой четвертной в лагерях. Шансы у врача все же выше, чем у простого работяги. И сам себя типа вылечишь, если что, и пайка жирнее. Ведь согласись, и урки, и даже вертухаи болеют. Иногда, типа, пока Тасов говорил... Андрей нащупал свежие повязки, сменившие гипсы, наложенные в рябинным покойным доктором. Правда, вместо бинтов использовалась материя вроде парусины, под ней чувствовалось что-то твердое. Андрей подумал, шины, а та со мной это кивнул. Я ж тебе говорил, где-то развил кипучую деятельность, ошпарил стол кипятком, вытащил из под кровати набор хирургических инструментов. Похоже, трофейных немецких, судя по качеству. Ну и, признаться, меня здорово смутили его попытки строить из себя хирурга на первых порах. Но когда он предложил мне попробовать себя ассистентом, и я, согласившись, увидел, на что он способен, Атасов присвистнул. Ему бы хирургическим отделением заведовать, а не прозебать в нищете. «Где он сейчас?» — спросил Андрей. «В огороде копается. Баньку мне протопил. Вчера». «Накатили мы с ним порядочно. Почти всю казенку прикончили, что я привез. Хотя он, как выяснилось, отдает предпочтение самогону». «Сколько же я спал? Двое суток», — сказал Атасов, поколебавшись. «Ничего, ничего», — добавил он, увидев потрясение на лице Андрея. «Дед говорит, сон лечит. Скоро будешь как новенький. Сдается мне». «Нам будет чем заняться». «Знаешь, мне порешало, снился», — сказал Андрей, которого слова Атасова вернули к кошмару с участием Артема Павловича. «Да что ты говоришь?» — удивился Атасов. «Я его во сне прикончил», — кивнул Бандура, «и собираюсь это сделать наяву». «Ну», — протянул Атасов неуверенно, «я типа не думаю, что Артем как-то причастен к беде» переключившийся с твоим стариком. Во-первых, сроки не совпадают. Во-вторых, даже если бы это произошло вчера, не до нас с тобой сейчас, а Артему Павловичу. А мне без разницы», — буркнул Андрей, усаживаясь на лавке. «Да Артема Павловича будет не так-то легко добраться». Хмурясь, предупредил Атасов, он либо уже за границей, либо вот-вот туда дернет, и ищите посвящи, денег наколотил, будь здоров, на три века хватит, так что, уверяю тебя, бандура, у этих сливок сраных, элиты нашей, бывшей красножопой мрази, запасных аэродромов по всему миру столько понатыкано. «На черный день, что считать задолбаешься, тем паче, если займешься другими, более важными делами, какими, например?» — спросил Андрей. «Видишь ли, вчера мы с арестом порядочно накатили, и он мне кое-что рассказал. Что именно?» — спросил Андрей. «Про парней, которые донимали твоего старика. тех парней?» Кто его разберет? Вроде бы из района. Арес сказал, что после того, как они свалили, твой старик ходил, сам не свой. Видимо, крепко они его приперли. Редитеры? Думаю, да. Полагаю, мы сможем это установить, как только ты на ноги встанешь. Атасов обернулся к окну. По величине оно напоминало амбразуру и выходило во двор. «Все, тихо, народный целитель идет», — сказал Атасов. «Он бандура сказал, чтобы я тебя этим отваром гребаным напоил, а ты тут валяешься и в ус не дуешь. Давай, налегай на кружку», — прикрикнул Атасов, ориентируясь. «А ты, Саня, куда?» — Мне приказано ровно колоть. — ей бандура, что-то мне подсказывает, что хоть я типа и майор запаса, а арест в УПА дослужился максимум до фельдфебеля, или как там у них назывался, старшина, лучше мне его приказ выполнить. Дед просто поведен на дисциплине. У него тут то ли Аракчеевшина, то ли вообще чистый в вермах. Бандура налег на чай, который оказался вовсе не таким противным, как ему показалось с первого глотка. Он как раз приканчивал кружку, когда со двора донеслись ритмичные удары топора. А Тасов колол дрова. Дорогие ребята, ну что, вот я и брачел последнюю книгу саги триста лет спустя. И поверьте, мне самому тоскливо. Ты ничего не попишешь. Как говаривал обожаемый мною в детстве красноармеец Сухов. Спасибо всем вам за добрые слова и поддержку. Да, я заставил наших героев жить, но без вас у них не было бы будущего. К сожалению, я знаю вас только по никам. Тем не менее, перечислю их. Бекхам48, Мангус, Санни, Виктор Мао, Чудо, Виталика, Эрик, Старче, Серж. Юрий, мышечка, Георг Пап, Виктор Кинг, Энди, Гранати, Ворон 62, Игорь Польский, Фомка, Баттерс, Василий А, Путник, ДФЦБ из Костромы, Алекс, Калли, Вика, Валерчик. Простите, друзья, если кого из вас нечаянно упустил. Еще раз большущее вам всем спасибо. От меня за то, что поддержали в нелегкое время, в которое нам выбралось жить, и от моих героев, а за то, что вдохнули в них жизнь. Это так и есть. Я нисколько не преувеличиваю. Ведь книги, утратившие читателей, умирают. Они не рождаются, чтобы пылиться на полках или в шкафах. Да, никто не спорит, своим первым вздохом вымышленные герои действительно обязаны автору, но это, пожалуй, все, что от него зависит. Дальнейшая судьба героев в руках читателей. Без их участия первый вздох новорожденного дитя рискует оказаться последним. Те из вас, кто принадлежит старшему поколению, наверняка вспомнят незавидную судьбу роскошных фолиантов, издававшихся партнермен-клатурщиками Борежневского разлива. Тхучесть их творений было грустно. Это я все к тому веду, что мне есть за что вас благодарить. И вас, и, безусловно, наш рутрекер, замечательный ресурс, который открыл для себя сравнительно недавно. Тут такое дело. Сага 300 лет спустя печаталась в скромном издательстве АСК. Это было в середине безвозвратно уходящего десятилетия. Мои неоднократные попытки предложить роман более крупным издательствам, пока не увенчались успехом. Иногда мне отвечали отписками, мол, ваша книга не соответствует тематике издательства. Пару раз доходчиво объясняли. Тема с участием рекетиров давно не актуальна, но чаще всего ответом служило молчание. Примерно тех же высот я достиг, предлагая кинематографистам переработать сагу в сценарий. Хм, да, и только благодаря рутрекеру мне посчастливилось донести роман до вас. Более того, сделать это живым голосом, а поговорить я, как вы должно быть заметили, люблю, пожалуй, не меньше, чем хрустить пером. Мира всем вам, друзья, тепла и добра, и пускай Господь пореглядывает за вами и вашими близкими. но ну, я, говоря по правде, не прощаюсь. Есть еще несколько книг, которые мне очень хотелось бы прочесть вам. Так что, если только поведение не станет возражать, с этим разрешите откланяться. Ваш Ярослав Зуев